Между тем экипаж с быстротою приступил к выгрузке ящиков, клеток и зверей. Широкая люгерная шлюпка была привязана к шкоту шхуны, и в нее спускали странный зверинец. Мне не видны были люди, принимавшие ящики, так как корпус шлюпки был скрыт от меня нашим сунном. Ни Монтгомери, ни его собеседник не обращали ни малейшего внимания на меня. Они были сильно заняты, помогая и распоряжаясь матросами, выгружавшими их багаж. Капитан также вмешивался, но очень неловко. У меня в мыслях являлись одни за другими самые безрассудные отчаянные намерения. Раз или два в ожидании решения своей судьбы... Я не мог удержаться от смеха над своей несчастной нерешительностью. Я не мог прийти ни к какому решению, что делало меня еще более несчастным. Голод и потеря известного количества крови способны лишить человека всякого мужества. У меня не хватало необходимых сил, чтобы противостоять капитану, желавшему меня выгнать, не чтобы навязать себя Монтгомери и его товарищу. Совершенно безучастно ждал я решения своей судьбы, а между тем переноска клади Монтгомери в шлюпку шла своим чередом, я же был забыт. Вскоре выгрузка была кончена. Затем меня, не оказавшего ни малейшего сопротивления, дотащили до шкафута, и в этот момент я увидел, какие странные лица находились вместе с Монтгомери в шлюпке однако последний, не дожидаясь, быстро оттолкнулся от корабля. Между мною и ею образовалось широкое пространство зеленоватой воды, и я изо всех сил откинулся назад, чтобы не полететь вниз головою. Люди, находившиеся в шлюпке, громко рассмеялись, и слышен был голос Монтгомери, ругавшего их. После этого капитан, его помощник и один из матросов привели меня к корме. Там все еще стоял на буксире челнок от «Дам-Альтьер», до половины наполненный водою. В нем не было ни весел, ни провизии. Я отказался туда сесть и растянулся во всю длину на палубе. В конце концов, им удалось при помощи веревки, так как на корме не было лестницы, спустить меня в челнок и отвязать его. Челнок медленно удалялся от шхуны. В каком-то остолбенении смотрел я, как весь экипаж готовился к отплытию, как шхуна спокойно переменила галс. Паруса затрепетали и надулись под напором ветра, я пристально глядел на судно, накренившееся в мою сторону, затем оно быстро исчезло из виду. Я не поворотил головы, чтобы следить за ним глазами, так как вовсе не надеялся на его возвращение. Усевшись на дно челнока, я в каком-то оцепенении созерцал тихое и пустынное море. Итак, я снова находился в отчаянном положении, предоставленной воле стихии. Бросив взгляд через борт челнока, я заметил, что расстояние между мной и шхуной постоянно увеличивалось, причем на ней около перил виднелась голова капитана, осыпавшего меня насмешками. Обернувшись к острову, я увидел шлюпку, также уменьшавшуюся по мере приближения ее к берегу.